Его рвение Неофита доходило до того, что он просил друзей называть его Иисусдас, то есть «Слуга Иисуса», и в тесном кружке отмечал Рождество Христово постом. Но его лекция вызвала возмущение, и Кишап не успокоил умов своей второй речью о великих людях 1866 год, которые, если можно так выразиться, Ставила Христа на его место среди других божьих посланцев, несущих каждый какую-нибудь особую весть, следовало, значит, принять их всех, не отдавая предпочтение ни одному из них. Открывая свою церковь людям всех стран и времен, он впервые ввел в сборник благочестивых постановлений Брахма Самаджа «Извлечение из Библии», Корана и Зентавесты. примечание Сборник этот под названием «Шлоксанграха» 1866 год, более широкий по мысли, чем учебник тибендранатха Брахмат-Харма, не получил все же такого распространения в Индии, как этот последний. Однако Кишапа возвращается в нем к традициям роя – говоря, что гармоническое слияние религий есть подлинная миссия Брахма-Самаджа. Конец примечания. Но вместо того, чтобы успокоиться, волнение напротив только усилилось. кишаб был не такой человек, чтобы оставаться к этому равнодушным. Это трепетное, плохо защищенное сердце страдало более, чем всякое другое, от нелюбви. Всеми непонятый, покинутый союзниками, страдающий от материальных лишений и, сверх того, терзаемый внутренним смятением или, как знать, сомнением в своей миссии, горьким сознанием своей слабости, греховности и раскаяния, отличавшим его от большинства религиозных мыслителей Индии, он пережил в 1867 году Тяжелый душевный кризис. Примечание. Мазумдар отмечает в нем это чувство греховности, абсолютно чуждое духу Димендранадха и Рамакришны, и в особенности Вивекананды. Он выносит ему осуждение в нездоровой наклонности, своего рода умственной болезни, в которой он винит христианство. Это состояние, систематически культивируемое Кешабом, достигло кульминационной точки в проповеди, произнесенной в 1881 году «Мы – апостолы нового избавления», где он называет себя Иудой к великому негодованию присутствующих. Конец примечания. Он остался один со своими страданиями Без помощи, один со своим Богом.